Шильонский узник. Отрывок. Первое. Взгляните на меня, я сед, Но не от хилости и лет, Ни страх, ни заптный в ночь одну, До срока дал мне седину. Я сгорблен, лоб наморщен мой, Но ни труды, ни хлад, ни зной Тюрьма разрушила меня. Лишенный сладостного дня, Дыша без воздуха в цепях, Я медленно дряхлел и чах, И жизнь казалась без конца. Удел несчастного отца За веру смерть и стыд цепей Уделом стал и сыновей. Нас было шесть, пяти уж не Отец-страдалец с юных лет, Погибший старцем на костре, Два брата, падшие в опре, Отдав на жертву честь и кровь, Спасли души своей любовь. Три заживо схоронены На дне тюремной глубины, И двух сожрала глубина. Лишь я, развалина одна, Себе на горе уцелел, Чтоб нести, Их оплакивать удел. Второе. На лоне вод стоит шильон. Там в подземелье семь колонн Покрыты влажным мохом лет. На них печальный брежет свет, Луч ненароком свышены, Упавший в трещину стены И заранившийся во мглу. И на сыром тюрьмы полу Он светит тускло-одинок, Как над болотом огонёк, Во мраке веющий ночном. Колонна каждая с кольцом, И цепи в кольцах тех висят, И тех цепей железа — яд. Мне в члены вгрызло-са оно, Не будет век истреблено Клеймо, надавленное им. И день тяжел глазам моим, Отвыкнувшим столь давних лет, Глядеть на радующий свет. И к воле я душой остыл, С тех пор, как брат последний был, Убит неволей предо мной, И рядом с мертвым я живой Терзался на полу тюрьмы. 3. Цепями теми были мы, К холонным тем пригвождены, Хоть вместе, но разлучены. Мы шагу не могли ступить, В глаза друг друга различить, Нам бледный мрак тюрьмы мешал, Он нам лицо чужое дал, И брат стал брату незнаком, Была услада нам в одном Друг другу голос подавать, Друг другу сердце пробуждать, Иль болью славной старины, Иль звучной песнею войны, Но скоро тоже и одно Во мгле тюрьмы истощено. Наш голос страшно одичал, Он хриплым отголоском стал Глухой тюремной стены. Он не был звуком старины, В те дни подобно нам самим, Могучим, вольным и живым. Мечталь, но голос их и мой Всегда звучал мне, как чужой. Перевод Василия Андреевича Жуковского. Станцы к Августе Когда сгустилась мгла кругом, И ночь мой разум охватила, Когда неверным огоньком Едва надежда мне светила, В тот час, когда окутан тьмой трепещет дух осиротелый, когда, молвы страшась людской, сдается трус и медлит смелый, когда любовь бросает нас, и мы затравлены враждою, лишь ты была в тот страшный час моей немеркнущей звездою. Благословен твой чистый свет, Подобно оку Серафима. В годину злую бурь и бед Он мне сиял неугасимо. При виде тучи грозовой Еще светлее ты глядела, И, встретив кроткий пламень твой, Бежала ночь и тьма редела. Пусть вечно реет надо мной Твой дух в моем пути суровом, Что мне весь мир с его враждой Перед твоим единым словом. Была той гибкой Ивой ты, Что, не сломившись, буря внемлет И, словно друг, клоня листы, над гробный памятник объемлет. Я видел небо все в огне, Я слышал гром над головою, Но ты в бурный час ко мне Склонялась плачущей листвою. О, не тебе, ни всем твоим, Да не узнать моих мучений, Да будет солнце золотым Твой день согрет, мой добрый гений. Когда я всеми брошен был, Лишь ты мне верность сохранила, Твой кроткий дух не отступил, Твоя любовь не изменила. На перепутьях бытия Ты мне прибежище доныне, И верь, с тобою даже я Не одинок в людской пустыне. Перевод Левика станции к Августе» Когда время мое миновало, И звезда закатилась моя, Ни лишь ты не искала, И ошибкам моим не судья. Не пугают тебя передряги, И любовью, которой черты Столько раз доверял я бумаге, Остаешься мне в жизни — лишь ты от того то когда мне в дорогу шлёт природа улыбку свою я в привете не чаю подлога и в улыбке тебя узнаю когда швихри с пучиной воюют точно души в изгнанье скорбя тем то волны меня и волнуют что несут меня прочь от тебя И хоть рухнуло счастье твердыня И обломки надежды на дне, Все равно и в тоске, и в унынье Не бывать их невольником мне. Сколько бед не нашло всюду Растеряюсь, найдусь через миг, И стомлюсь, но себя не забуду, Потому что я твой, а не их. Ты из смертных, И ты не лукава, ты женщин, но им не чета. Ты любовь не считаешь забавой, и тебя не страшит клевета. Ты от слова не ступишь ни шагу, ты в отъезде, разлуки как нет. Ты на страже, но дружбе во благо. Ты беспечна, но свету во вред. Я ничуть его низко не ставлю, Но в борьбе одного против всех Навлекать на себя его травлю Так же глупо, как верить в успех. Слишком поздно, узнав ему цену, Излечился я от слепоты, Мало даже утраты вселенной, Если в горе награды ты Гибель прошлого, все уничтоже Кое в чем принесла торжество. То, что было всего мне дороже, По заслугам дороже всего. Есть в пустыне родник, чтоб напиться, Деревцо есть на лысом горбе, В одиночестве певчая птица Целый день мне Поёт о тебе. Перевод Бориса Леонидовича Пастернака Тьма Я видел сон, Не всё в нём было сном. Погасло солнце светлое, И звёзды скитались без цели, без лучей.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 Перед огнями жил народ, престолы, дворцы царей венчанных, шалаши, жилища всех имеющих жилища, в костры слагались. Города горели, и люди собирались толпами вокруг домов пылающих. Затем, чтобы хоть раз взглянуть в лицо друг другу, Счастливы были жители тех стран, где факелы вулканов пламенели. Весь мир одной надеждой робкой жил. Зажгли леса, но с каждым часом газ, и падал обгорелый лес. Деревья внезапно с грозным треском обрушались, и лица при неровном трепетании последних замирающих огней казались неземными. Кто лежал, закрыв глаза, да плакал, Кто сидел, руками подпираясь, улыбаясь, Другие хлопотливо суетились вокруг костров И в ужасе безумном глядели смутно на глухое небо Земли погибшей саван. А потом с проклятиями бросались в прах И выли, зубами скрежетали Птицы с криком носились низко над землей, Махали ненужными крылами. Даже звери сбегались робкими стадами. Змеи ползли, вели среди толпы, Шипели безвредные. Их убивали люди на пищу. Снова вспыхнула война, погасшая на время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 Могилы ни костям, ни телу пожирал скелет скелета, и даже псы хозяев раздирали. Один лишь пес остался труп уверен, зверей, людей голодных отгонял, пока другие трупы привлекали их зубы жадные, но пищи сам не принимал. С унылым долгим стоном И быстрым грустным криком Все лизал он руку безответную на ласку. И умер, наконец. Так постепенно всех голод истребил. Лишь двое граждан столицы пышной, Некогда врагов в живых осталось. Встретились они, Угаснущих остатков алтаря, Где много было собрано вещей святых. Холодными костлявыми руками, Дрожав, скопали золу огонек. Под слабым их дыханием вспыхнул слабо, Как бы в насмешку им, когда же стало. Светлее оба подняли глаза — Взглянули, вскрикнули, и тут же вместе От ужаса взаимного внезапно упали мертвыми. И мир был пуст. Тот многолюдный мир, могучий мир, Был мёртвой массой, без травы деревьев, Без жизни, времени, людей, движенья, То хаос смерти был, озёра, реки и море Всё затихло, ничего не шевелилось В бездне молчаливой, безлюдные лежали корабли И гнили на недвижной сонной влаге Без шуму, по частям,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 Повсюду. Перевод Ивана Сергеевича Тургенева Тургенев Иван Сергеевич, 1818-1883 годы. Переводческая работа занимала важное место в творчестве Тургенева и была частью его обширной деятельности по пропаганде и популяризации как русской литературы за рубежом, так и зарубежной литературы в России. Он переводил стихи Гёте, Гейне, Мюссе, Байрона, Уитмена и других поэтов, прозу Флобера, а также принимал участие в переводе на французский язык произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Перевод «Байроновской тьмы» был им сделан в середине сороковых годов, когда уже была создана большая часть его оригинальных стихов. В эти годы он много размышлял об искусстве перевода, что отразилось в его статье о Фаусте Гёте в переводе Вронченко, 1845 год. «Дух, личность переводчика», писал он, «веет в самом верном переводе, и этот дух должен быть достоин сочетаться с духом, Им воссозданного поэта. Паломничество Чальд горольда Песнь четвертая, отрывок Есть наслаждение в дикости лесов, Есть радость на приморском бреге, И есть гармония всем говори волов, Дробящихся в пустынном беге. Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, Для сердца ты всего дороже. С тобой, владычица, привык я забывать И то, чем был, как был моложе, И то, чем ныне стал под холодом годов. Тобою в чувствах оживаю, Их выразить душа не знает стройных слов, И как молчать о них не знаю. Шуми же ты, шуми, огромный океан, Развалины на прахе строит Минутный человек, сей суетный тиран. Но море чем себе присвоит? Перевод Константина Николаевича Батюшкова. Батюшков Константин Николаевич, 1787-1855 годы. Один из ближайших предшественников и учителей Пушкина. Больше всего переводил из античной поэзии, из греческой антологии Тибул. Итальянской петрарка Касти, французской лафонтен парни мельвуа как и жуковский батюшков был создателем искусства поэтического перевода в россии дон жуан песни первая отрывок двести четырнадцать о больше никогда на сердце это не упадет живительной росой Заветный луч магического света, рождаемый восторгом и красой. Подобно улью пчел душа поэта, богата медом, творческой весной. Но это все, пока мы сами в силах удваивать красу предметов милых. 215-е. О, никогда не испытаю я, Как это сердце ширится и тает, Вмещая все богатства бытия. И гневом, и восторгом замирает. Прошла навек восторженность моя, Бесчувственность меня обуревает. И вместо сердца слышу все ясней Рассудкомерный пульс. В груди моей. 216. -е. Минули дни любви, уж никогда, Ни девушки, ни женщины, ни вдовы Меня не одурачат, господа. Я образ жизни избираю новый. Все вина заменяет мне вода, И всех страстей отбросил я оковы, Лишь скупости предаться я бы мог, поскольку это старческий порог. 217. -е. Тщеславию я долго поклонялся, Но божествам блаженства и печали его я предал. Долго я скитался... И многие мечты меня прельщали. Но годы проходили, я менялся. О, солнечная молодость! Не я ли растрачивал в горячке чувств и дум на страсти сердце и на рифмы ум? 218. -е. В чем слава? В том, чтоб именем своим Столбцы газет заполнить поплотнее. Что, Слава, просто холм, А мы спешим добраться до вершины поскорее. Мы пишем, поучаем, говорим, Ломаем копья и ломаем шеи, Чтоб после нашей смерти помнил свет Фамилию и плохонький портрет. Перевод Татьяны Григорьевны Гнедич. Гнедич Татьяна Григорьевна, 1907-1976 годы. поэтеса переводчица Основной ее труд – перевод Дон Жуана Байрона, 1959 год. Она также переводила Шекспира, Джонсона, Гриль Парцера, Эдгара По, Корнеля и других поэтов и драматургов. Из дневника в Кефалонии. Встревожен мертвых сон, могу ли спать? Тираны давят мир, я ль уступлю? Созрела жатва, мне ли медлить жать? На ложе колкий терн я не дремлю. В моих ушах что день поет труба, ей вторит сердце. Перевод Александра Александровича Блока.